Глава 23. В гостиницу мы вернулись к обеду. Только вот составить мне компанию герцог отказался, сославшись на неотложные дела и запершись в своем номере. Спускаться в папа одна я побоялась и очень обрадовалась, когда узнала, что обед можно заказать в номер. Вот так и получилось. Я вкушала не самую вкусную похлебку в мире, а Кристофер составлял мне компанию и развлекал разговорами. Радовало еще и то, что в комнате стало гораздо теплее, хоть и не жарко. Каким-то образом тепло С первого этажа поднималась на второй. Должно быть, к вечеру потеплеет настолько, что не страшно будет забираться в постель. Ну, а об утре пока можно не задумываться. Кристофер, расскажи мне, пожалуйста, поподробнее про то место, где обосновался орден, да и про сам орден хотелось бы услышать, какой он. Что за люди там обитают? Видел ли ты Роланда? Мне казалось важным собрать как можно больше информации о том месте, куда вскоре вынуждена буду отправиться. И еще очень хотелось получить ответ на вопрос, что именно имел в виду герцог, когда говорил, что собирается примкнуть к ордену. Не значит ли это, что мы должны будем превратиться в черных магов? Наверное, моя леди думает, что место это мрачное, что там водятся разные чудовища, И творятся всякие бесчинства заговорил Кристофер. И голос его был полон таинственности. Он и в обычной своей манере изъяснялся порой слишком высокопарно, а сейчас так и вовсе превзошел себя. Разве нет, Кристофер, как еще может выглядеть лес, населенный людьми, в чьих душах царит ночь? «Красиво, моя ледь!» Так завораживающе, что в первый момент захватывает дух, пропел тень. «Но как такое возможно, если даже с того места, где мы с герцогом дожидались тебя, Терновый лес, если и завораживал, то свои страшно непроходимые чаще. «Так и есть, к одному из самых красивых замков из тех, что я видел, ведет Терновая дорога. Для меня колючие заросли не опасны, но если в них забредет случайный путник, то раскидистые корявые ветви захватят его в плен, чтобы уже жених когда не выпустить. Лес заберет жертву, чтобы стать еще более могущественным. Кристофер рассказывал, а я дивилась его поэтической душе. У него даже об получалось говорить красиво. Чем дальше убегает тропинка в чащу, тем гуще и темнее становится туман. И вот уже кажется, что ты потерялся в нем окончательно. Когда плотная завеса расступается перед тобой, и взору предстает прекрасная долина со змейками рек, что не замерзают даже зимой, с голубыми озерами. Вода о которых настолько прозрачно, что в нее можно любоваться своим ликом, словно в зеркале. Все это ты видишь с небольшого возвышения, и картинка эта словно находится у тебя на ладони. Я себе все живо представляла, что рассказывал Кристофер, и мне оставалось только диву даваться, что в мире вообще есть такие уголки. И в самом центре этой долины, в самом ее сердце, высится величественный замок. Такой высокий, что кажется, будто шпилем он опирается в небо. Весь он переливается перламутром, будто само солнце расписывало его причудливыми узорами. И стоит этот замок посреди озера, и нет лодки, чтобы доплыть до него». «Как же так? На чем же они плавают?» — удивилась я, моментально выныривая из фантазий. «Они, моя леди, идут по воде и не тонут. В этой долине каждый уголок пропитан магией, и живут там великие маги. Ты так рассказываешь, Кристофер, как будто восхищаешься ими», — упрекнула я. «Даже об окружающих его людях Тин никогда не говорил с таким воодушевлением». Я восхищаюсь не ими, моя леди, а тем, что они смогли подняться на такой уровень. Как поэт в душе я не могу не любоваться подобной красотой. И если ее создали черные маги, то они поистине велики. Спорить с Кристофером было бесполезно. Это я уже давно поняла, да и не было желания. Кроме того, меня волновало нечто иное. Не красота ордена. Кристофер, из твоего рассказа следует, что долина – это скрыта от глаз человеческих. Именно так, моя леди. Люди попадают в туманы и плутают в нем, пока не теряются окончательно, если до этого не сгинут в Терновнике. А как же мы попадем туда, и как ты их нашел? Я даже не искала, а точно знал, куда двигаться ежепорождение великой магии, и укрыть что-то от меня при помощи магии нельзя. Что же касается вас, моя леди, то вы недооцениваете магические способности хозяина. Ведь это он, великий, сотворил меня и пытается создать более совершенную модель. Ему под силу многое. Кто бы сомневался, только почему-то великий маг довольно кустарно себя разукрасил. Да и откуда мне знать, на что он способен, если я и видел это проявление его магии всего пару раз на занятиях с Ириной. Роджер так и не вышел из своего номера до самого вечера. Собираясь отойти ко сну, я испытывала легкое беспорядие спокойство за него. Но Кристофер уверил меня, что с хозяином все в порядке. Ночью Лежа в кровати без сна, я прислушивалась к тому, что происходит за стеной. Но оттуда не доносилось ни звука. И можно было бы предположить, что герцог спит, только я почему-то была уверена в обратном. На следующий день за завтраком я спросила у тени, с ним точно все хорошо? Но если не считать, что хозяин провел бессонную ночь и сейчас крепко спит, то чувствует он себя вполне здоровым. Крепко спал герцог до самого вечера. Я же все это время изнывала от безделья и беспомощности. С тех пор, как Кристофер с Сообщил, что Сирину держат в подвале. Воображение моё заработало в полную силу. Какие только картины не рисовала оно. и каждая последующая оказывалась страшнее предыдущей. В итоге, когда Роджер предстал на пороге моей комнаты, довольный и отдохнувший, я довела себя до такого состояния, что от беспокойства уже не находила себе места. И даже уговоры Кристофера и его попытки меня взбодрить совершенно не действовали. «У меня все готово, и завтра утром мы можем выдвигаться в путь», — радостно заявил Роджер. «Вот как?» — Вела отреагировала я, не меняя позы. «Вот уже час, как я сидела на кровати, бессмысленно глядя в окно и ничего не видя. Мэри, ваша реакция кажется мне странной». Приблизился ко мне герцог и заглянул в лицо. «Вы сегодня ели?» «Позвольте ответить мне, хозяин», — заговорил Кристофер в то время, как я пыталась осмыслить, что же от меня хотят услышать. «Леди Мэри сегодня не выходила из своей комнаты». «Неправда, Кристофер. Два раза я наведывалась в уборную. В комнате повисла тишина, и только была...» Благодаря ей я сообразила, что же такое сказала. Стыд не заставил себя ждать, оживляя все остальные чувства. Жар затопило лицо, и я поспешила спрятать его в ладонях». Так-так, опуская излишние подробности, которые кажутся мне слишком интимными, я пришел к выводу, что мисс Мэри находится на грани голодного обморока, с чем и связана ее заторможенная реакция. Довольно ровным голосом проговорил герцог, но от меня не укрывалась усмешка, как тайный подтекст сказанного. «Что ж, по делам тебе, вульгарная девица, а посему...» «Я приглашаю Леди на торжественный ужин, чтобы отметить начало нашего предприятия». И, конечно же, торжественный ужин состоялся в прокуренном пабе, куда под вечер набилось столько горланящих мужиков, что мы с герцогом друг другу умудрялись не слышать. Кристофер так и вовсе сидел на лавке, огорченной темной тучкой, и терпеливо ждал, когда мы расправимся с мясным рагу и яблочной шарлоткой, запивая все это ягодным морсом. Я же, к тому же, боялась привлечь к нам с Роджером внимание. Еще и по этому желания разговаривать не было. Как вы планируете, Мэри, вести себя в Ордене Роланда, если вдруг повстречаетесь с Клариссой или Мэдлоком?» Задал вопрос герцог. «Когда мы поднимались по лестнице после сытного ужина, которая поставила меня в тупик, об этом я как-то не подумала. А ведь и вправду логично предположить, что если именно они организовали похищение Сирины по заказу ее деда, то, возможно, эти злодеи все еще находятся в Ордене». «Я так и знал, что дальновидность вам не свойственна», — снисходительно улыбнулся он. «Тогда позвольте в заключение столь романтического вечера пригласить вас в свою передвижную лабораторию». «Не уверена, что правильно поняла вас, сэр», — пробормотала я, не понимая ровным счетом ничего. «Сейчас все сами увидите. К тому времени мы подошли к дверям в наши номера, и герцог взял меня за руку, не пустив мой номер. А когда он распахнул дверь в свой, то я буквально остолбенела на месте». «Довольно тесная комната, которая в точности напоминала мою, сейчас преобразилась до неузнаваемости. Стол, пол и даже кровать были заставлены всевозможными баночками, скляночками, колбами в штативах и даже приборами наподобие микроскопов. И в воздухе витал голубоватый дымок с сладковатым запахом. Я до такой степени растерялась, что даже не смогла ничего сказать. «Вижу, что удалось впечатлить вас», подтолкнул меня герцог в спину, заставив войти в его номер и закрывать за нами дверь. Не волнуйтесь, к утру всего этого уже не будет, ну а пока мне остались сущие пустяки, чтобы экипироваться как следует. Для пустяков посуды тут явно многовато, нашлась я с ответом, немного приходя в себе и радуясь, что хотя бы стул пустует. К нему меня герцог и подвел, галантно предлагая присесть. Хочу вам кое-что показать, Мэри, не пугайтесь, это будет всего лишь иллюзия, предупредил он. Роджер вышел на середину комнаты и принялся чего-то делать руками. Не сразу заметила, что между его ладонями появился сгусток голубого тумана, который постепенно становился все больше». Когда туманный шар достиг размера футбольного мяча, герцог начал из него что-то лепить. Именно лепить. Сейчас он мне напоминал скульптора, занятого работой и периодически делающего пару шагов назад, чтобы оценить ее результаты. Постепенно бесформенные туманные очертания стали напоминать мне человеческую фигуру, и вскоре я убедилась, что лепит Роджер женщину. Когда скульптура из тумана была закончена, герцог повернулся ко мне с побед улыбкой и произнес. «Как думаете, кто это?» «Не знаю, что и думать», честно призналась я. «Надеюсь, только что не голотая». Ответом мне сначала послужил громкий смех, а потом хитрый взгляд. «Это Мари, вы? Вернее, ваш новый образ?» торжественно завел он. «Я? Вы хотите сказать, что соткали из тумана меня?» Кажется, я неприлично вытаращила на него глаза в эту минуту. «Это еще не все», успокоил он меня. «Хоть я и не думала волноваться, потому что продолжала ничего не понимать». Смотрите дальше. Как он это сделал, ума не прилагала. Но вскоре передо мной стояла девушка, а потом она и вовсе начала прохаживаться по комнате по приказу герцога. Я смотрела на нее во все глаза и точно знала, что не хочу быть такой. Девушка заметно припадала на одну ногу и была вызывающе некрасиво. Круглое рябое лицо с маленькими невзрачного цвета глазами нечесанные волосы цвета соломы, к тому же одета она была довольно неряшлива. «Ну, что скажете, Мэри?» спросил Роджер, не переставая любоваться дурнушкой. «Могу сказать только одно, сэр, что это точно не я». «А ты, Кристофер?» обратился герцог к пустоте, в которой тут же появился тень. Не знала, что и он присутствует при столь увлекательном представлении. «Иллюзия удалась на славу хозяин», похвалил Кристофер. «Только не оскорбит ли мою леди столь далекий от совершенства образ?» «Твоя леди нужно выглядеть так, чтобы не привлекать к себе внимание», отчеканил герцог. Кроме Кроме того, как ты правильно выразился, это всего лишь иллюзия, которая будет достигаться путем принятия специального зелья. Все будут видеть ее такой, кроме нас с тобой и мисс Серины. Ну, если так, я должна буду принять зелье, внушающее людям иллюзию перевоплощения?» Перебила я Кристофера. Вы должны будете выпивать его по одной из склянки каждое утро, Мэри. Все время, пока мы будем находиться в Ордене. Так вас точно никто не узнает. Подобная перспектива меня не то чтобы не обрадовала и даже огорчила. Не то чтобы я кичилась собственной внешностью, но столь нарочитая некрасивость, способна порождать в людях жалость, если даже не жестокость. Но по лицу герцога я видела, что он будет стоять на своем. И если я решусь отказаться, следовать его плану, то он просто-напросто не возьмет меня с собой. Если вы так поднаторили в мастерстве иллюзии, сэр, то зачем заставили меня применять бытовую магию, чтобы изменить вам внешность, осенила меня? И почему я не могу то же самое проделать с собой? Очень надеялась, что на этот вопрос он не сможет ответить и разрешит мне изменить внешность на собственное усмотрение». «Дело в том, Мэри, спокойно заговорил герцог, — что почти против всех зелий, не считая целительных, вот уже много лет я принимаю специальную сыворотку, и ни одно из них на меня просто не подействует. Что же касается вашего вопроса, то, э, не лукавя, могу сказать, что не желаю видеть вас в каком-то другом образе. Вы мне очень нравитесь именно такой, какая есть. И единственный способ изменить вашу внешность — это создать иллюзию для всех остальных». Подобной откровенностью он, конечно же, вогнал меня в краску, но смущение удалось побороть довольно быстро, а вот возмущение все еще продолжало теребить душу. В конечном итоге я решила, что ради малышки Сирины способна и не на такие жертвы. Только эта мысль и помогла мне успокоиться, да и быть узнанной Мэдлоком и Кларисой, если они в Ордене, я уже точно не хотела».